Глава третья. Общая мишень. Пятеро из шести, которых назвал Старейшина, уже поднялись. Они заслужили свой статус и теперь собирались его защитить. Все пятеро также уставились на парня, что расталкивал толпу. Среди них он был единственным чужаком. Ван Чжан наконец вступил в игру. К этому моменту для него уже стало очевидно, что святое учение хочет заполучить в свои руки кубик Рубика, в том числе угля, а также технику клинка 256 узлов. Эти люди явно не знали, как выглядит эта так называемая сила оракула, и полагают, что её можно присвоить себе. Трансляцию из лаборатории, в которой показали Леньхуэй Инь, Ваджон также увидел, как и выслушал объявление о жертвах для эксперимента. Мантянь оказался последним в этом списке. Подслушав некоторые разговоры за время своих поисков, ему удалось выяснить, что он является наследником, который должен получить всю власть в этом учении. После уголь подтвердила в отгадке По словам обуголенной головёшки, прошлый обладатель техники Калинка, Вандун, был главой храма. Он победил Загов и заблокировал их вторжение из беззных Млечный Путь. Последующие годы позволили солнечной системе оправиться от травмы войны и установить новый порядок. В то время храм был очень влиятельным, но Вандун знал, что для дальнейшего развития людям нужна нормальная демократическая система. Через несколько десятилетий эта организация уже вредила прогрессу человечества, а потом сам Вандун исчез. а Храм оказался расформирован, сила древних техник начала ослабевать, и люди, войдя в эпоху межзвёздных путешествий, основали международный парламент, который теперь называется Коалиция Мечного пути. Это было несколько веков перемирия. Храм и мир обычных людей всегда являлись двумя противоборствующими сторонами. Вандун обладал невероятной силой, но в то же время он был человеком, поэтому хотя Храм оказался расформирован, ему оставили шанс возродиться. Только вот после стольких лет конфликт между двумя мирами вновь разразился. Ван Чжэн понял суть проблемы, однако она его совершенно не заинтересовала. Сейчас первым делом он хотел просто увести всех желающих с этой планеты живыми и невредимыми. К тому же совершенно очевидно, что старейшины Совета Учения не отдадут ему бразды правления. Эти люди скорее уничтожат его самым верным способом, чем преклонят перед ним колени. Тринадцатый старейшина посмотрел на Ван Чжэна и немного усилил давление аурой. Оказалось, мастера небесного ранга способны оказывать влияние на людей даже своим взглядом. Ван Дженс слегка замедлился, но всё же продолжил подниматься по лестнице. Значит ли ваши слова, что битва оракула не состоится, если я прикончу этих пятерых здесь и сейчас? спросил он, когда оказался рядом со старейшиной. Кадилан сделал шаг в их сторону и слегка поклонился тринадцатому. Старейшина, если вы не возражаете, могу я убить этого отброса прямо сейчас? Аура и сила пяти основных кандидатов в Великой Мадридце не была на том жалком уровне, что у Лиера. Они могли свободно получать новости из внешнего мира, поэтому не понаслышке знали о произошедшем во время ISG. Тем не менее, самое большое впечатление на них произвёл совсем не финал турнира, а роман между Ванжоном и Айной. Всё-таки наследница престола Астана считается первой красавицей в галактике. Разумеется, не для всех это было так. Например, королева воды Сара вовсе не была с этим согласна. Её духовная сила, связанная со стихией воды, делала её очарование просто невероятным. Она могла влюбить в себя почти любого, и для этого ей требовалось просто посмотреть человеку в глаза. Все пятеро основных кандидатов получили небесный дух при рождении и потому смогли достичь большого прогресса в практике своих техник. Например, даже до того, как печать с техники оказалась снята, они обладали невероятной боевой мощью. Таким образом, можно сказать, что им вовсе не обязательно становиться великими мудрецами. Главное, выжитяв в будущем они всё равно смогут стать старейшинами. При этом все пятеро тоже прекрасно об этом знали. Единственное, что оказалось для них внезапностью, это появление Ван Чэна и то, что он не уступает им по статусу. Что касается Ван Чэна, то в ответ на угрозу он лишь улыбнулся. Тринадцатый слегка приступил ногой по полу, и давление от его ауры усилилось. На сей раз это подействовало, и на остальных людей в зале. Это был разрыв между уровнями Никто из ребят не мог противостоять силе небесного ранга. Всем резко стало тяжело дышать, однако шестер на сцене, которые находились ближе всех к старейшине, не подали вида. Так и был молчаливый ответ святого учения. Предстоящее испытание это битва судьбы, в которой определятся будущие хозяева и их слуги. Испытание начнутся в тот момент, когда вы покинете храм. Совет старейшин будет сохранять нейтралитет до самого конца и вмешается только если кто-то нарушит правила. Но ради справедливости, Ван Джен, Если ты победишь одного из основных кандидатов, то ты сможешь решить судьбу одной жертвы для эксперимента. Мне кажется, сейчас ты хочешь именно этого, сказал тринадцатый старейшина и загадочно улыбнулся. Ван Жэн тоже продолжил улыбаться. В подобной ситуации лучше уж улыбаться, чем выглядеть напряжённым. Что ж, они знают, чего он хочет, а ему известны их желания. Это будет очень интересная игра. дождавшись, когда раздадут жетоны, тринадцатый старейшина ещё раз оглядел всю толпу, а потом вместе со своими помощниками направился к точке телепортации. Через несколько секунд в зале остались только участники испытания. Все играли в мир мертвецов, но на этот раз всё будет иначе. Здесь не переродишься после смерти. Сражение можно начать за территории храма, и его нужно начать, потому что недобывшие чужую метку в течение 3 дней всё равно умрут. Кадилан первый нарушил тишано. Я Кадилан, король огня. На кем я был раньше неважно. Важно то, что я могу помочь вам выжить. Когда я стану великим мудрецом, те, кто последует сейчас за мной, окажутся награждены. Мы разделим этот мир между собой. Поверьте, у меня есть для этого сила. Парень сжал свой кулак, и раздался грохот, заставивший многих вздрогнуть. его рука покрылась необычайно чарующим пламенем. Это было пламя души. Что касается будущего, то сейчас это также было не главное. Все прекрасно понимали, что это будет битва на выживание, а вместе выживать всегда проще. Большие команды съедят маленькие. Другие из основных кандидатов не стали больше медлить и тоже принялись зазывать к себе сторонников. У всех у них были последователи и прежде, поэтому сейчас нам оставалось только сделать выбор из оставшихся. Сильные бойцы будут полезны в то время, как слабаки лишь потянут всех вниз. Святое учение воспитывало своих лучших учеников долгие годы, поэтому они прекрасно научились сортировать мусор. В конце концов, так предполагалось с самого начала. Только горстка людей достойна сражаться за титул великого мудреца, и теперь это стало очевидным. Тем не менее, никогда не стоит надеяться на удачу, даже если ты победишь своих главных конкурентов. Без поддержки сторонников тебя просто добьют, не успеешь и отдышаться. Так что даже сильные не могут позволить себе одиночество. Я, Ван Жань, Некоторые, возможно, слышали обо мне. Некоторые, возможно, не слышали. Однако я могу вытащить вас с этой чёртовой планеты. Произнес Ван Джен самым последним, и все остальные, находившиеся на сцене, вдруг притихли, уставившись в его сторону. Вытащить всех? Он так шутит. Это планета Оракул, а не коалиция млечного пути. Здесь нет мехов, только твои кулаки. Любой, кто говорит об уходе, просто мечтатель. Ван Джен, ты не больше, чем точильный камень для нас. Но и хороший стимул, чтобы не стеснять сложа руки. Я Кадилан, король огня, заявляю всем, что отрублю голову Ванжона в течение 3 дней. Всякий, кто будет рядом с ним, также будет уничтожен. Под сценой за Кадиланом собралось уже несколько десятков человек, и больше десяти из них являлись прославленными мастерами. Все, кто жили всё это время на планете Оракул, знали, что этот парень является сильнейшим в атаке среди всех кандидатов. Кадилан собирался поднять свой авторитет убийством Ванжона. Данное последнее испытание служит не только для того, чтобы определить сильнейших, но и лидерские способности также будут оцениваться. 13 старейшин определённо не упустят возможности понаблюдать за ними. Ван Жэн представляет коалицию Личного пути, а значит, если он обьёт его, то это определённо добавит ему дополнительных баллов. Кадилан, разве тебя в детстве не учили, что надо уметь делиться? К тому же, чтобы справиться с ним в одиночку? Понадобится чуть больше удачи, чем обычно. высказал возсказал своё мнение Берла, король земли. Два основных кандидата уже нацелились из-за Ванжена и окружающих его людей. От такой новости многим стало интересно, подойдёт ли теперь вообще кто-нибудь к Ванжену. Это же будет настоящее самоубийство.